Глава шестнадцатая «Привет», – поздоровался я с Ирэн, заходя в больничный шатёр, где она пребывала последние два дня. «Ты как?» «Намного лучше. Лекарь Аливару сказала, что в ране был яд, который не позволял ей заживать, и что он в первый раз подобно сталкивается», – усмехнулась Ирэн. «А у тебя как дела? Слышала, что ты очень понравился капитану Ивару», – она подмигнула. «А я думала, ты больше по девушкам». Ирэн усмехнулась и буквально через секунду сморщилась от боли. «Мгновенная карма», усмехнулся в ответ. «Сколько тебе еще нужно времени на то, чтобы восстановиться?» Спросил я, ибо мне уже порядком надоело пребывать в этом лагере. Альвару сказала, что здесь нужна профессиональная помощь человека с даром. Он говорит, что этот яд имеет магическую составляющую, которая воздействует на ауру. Он практически устранил физическую составляющую, оказывающую влияние на тело, а вот с магическим просто не можешь что-то сделать. «Вот как-то так», — ответила Эйрен, заметно погрустнев. «Значит, тебе нужно туда же, куда и мне», — немного подумав, ответил я. «Это там, где сейчас Лея?» — спросила она, и я кивнула. «Кстати, а вы давно с ней знакомы?» — полюбопытствовал я. «Нет, мы как-то выполняли вместе одно задание, но не сработались», — ответила Эйрен. «Она настоящая сука. Не знаю, как ты с ней смог ужиться». «Так же, как и с тобой», — подумал я, но озвучивать свои мысли вслух, разумеется, не стало. «Не знаю», — соврал ей, пожав плечами. «Как это сработались?» — добавил я и задумался. «Ты вообще как себя ощущаешь? Сможешь провести в дороге пару дней? Думаю, лошади и какую-нибудь повозку я смогу достать». «У своего любимого капитана?» — вспыхнулась Рен, за что мгновенно и поплатилась. Она стиснула зубы от боли и на несколько секунд закрыла глаза. «Это стоило того», — сказала она. «А насчёт дороги...» хм. Иорен задумалась. «Думаю, да. В любом случае Альварус мне уже не особо сможет чем-то помочь. Захвачу побольше обезболивающего, и будет мне счастье. Если сможешь достать ещё и вина в дорожку, по гроб жизни буду признательна». «Посмотрим», — не обращая внимания на её намёки, ответил я. «Тогда я поговорю с капитаном» и, может, договорюсь о том, чтобы нам разрешили покинуть лагерь, благо большинство мародёров изловили, и большая часть из них уже болтается на верёвках. Попрощавшись с Рен, я покинул палатку целителя и сразу же направился к рыцарю. «Могу я поговорить с Серым Иваром?» — спросил я каспара который, как всегда, крутился рядом с офицерским шатром. «Сейчас узнаю», — ответил паренёк, который явно меня недолюбливал из-за ревности к своему командующему. Спустя пару минут он вышел, пригласив. заходи Я зашёл внутрь шатра. «О, Эймит, рад тебя видеть!» произнёс рыцарь. «Заходи, присаживайся!» сказал он, указывая на свободный стул рядом со столом, который просто ломился от разных яств. «Да в вояки явно не голодают!» подумал я, усаживаясь за стол. «Угощайся!» рыцарь кивнул на еду. «Спасибо!» ответил я и воспользовался его предложением, ибо с самого утра ничего не ело. «Я слышал, ты помогал моим воинам!» Налив бокал вино, воин протянул его мне, а сам взял другой. «Да ничего особенного, просто заточил пару клинков», — ответил я, ибо не любил сидеть без дела, да и руки сами требовали работы. «Ага, пару», — успехнулся Ивар. «Может, пару десятков?» «Не принципиально», — спокойно ответил я и попробовал содержимое кубка. «Хм, а неплохое вино. Рыцарь явно разбирался в хороших напитках». «Я по делу» решил я не откладывать цель моего визита в долгий ящик. «Хочешь покинуть лагерь?» спросил серый Ивар, и я кивнула «Мне нужно доставить Ирена к человеку, владеющему целительским даром, и желательно как можно скорее», произнес я и допил содержимое стакана. «Да, Аливарус мне уже рассказал про это», задумчиво сказал рыцарь и снова наполнил мой кубок. «Я все еще под подозрением», немного надавил я на Ивара. «А, нет, конечно», махнул рукой он. Проблема в том, что у меня есть приказ от самого императора велигельма Мудрого. В нем говорится, что я должен задерживать всех, кто был в замке, до прихода особого дознавателя. Поэтому извини, но пока я ничем тебе помочь не могу». Рыцарь виновато развел руками стороны. «Понятно», — задумчиво ответил я, ибо новости мне очень не понравились. Если обычных вояк еще можно было как-то водить за нос, обманывать или договаривать какую-либо информацию, то окажись в лагере человек, чья специализация, допросы, выуживание информации и всё в этом же духе, у нас с РН могут возникнуть проблемы. «Ты чего задумался?» — тем временем спросил Ивар. «Если за тобой нет никакой вины и всё сказанное тобой правда, то тебе нечего бояться», — спокойно произнёс рыцарь. «Ты ведь мне не собрал?» Успехнулся, и он, залпом осушив свою кружку, вытер густые усы рукой. «Нет», — ответил я, — «мне нечего скрывать». «А вот тут уже пришлось соврать, ибо скрывать и нам с Ирэн было что, и довольно много». «Вот и славно!» — довольным голосом произнес Ивар. «Завтра утром он уже будет здесь. Я веду его в курс дела и попрошу, чтобы он занялся вами сразу, как только приступит к работе. Ну а сегодня предлагаю как следует напиться, благо завтра мы с большой вероятностью с тобой распрощаемся». Предложил воин, я не видел причины ему отказывать. «Надеюсь, так и случится». Вместе с Иоран мы сидели на лавочке перед палаткой дознавателя и оба молчали. Вчера ночью мы долго говорили на тему того, что стоит говорить, а что нет, после чего придумали реалистичную историю, а затем сравнивали показания друг друга, чтобы нас на них не подловили. «Только бы она не напортачила!» Подумал я, как вдруг увидел, что полушатра разошли в сторону, и показалась голова Каспара. «Эмит, тебя вызывает!» Позвал он, и на его лице появилась довольно улыбка. Я встал и посмотрел на Иорана. «Всё будет нормально», — спокойно сказала она. «Мы не сделали ничего плохого». «Ага, кроме того, что отправили на тот свет больше нескольких десятков крестьян. Да, некоторые из них были сами виноваты, став на путь грабежа но ведь не все, у кого мы отняли жизнь, были разбойниками». Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Увидимся», — сказал я и зашёл в шатёр. Человек, приставший передо мной, не понравился мне сразу. «Эммит, я так полагаю». Произнес мужчина, и я тут же почувствовал на себе его цепкий взгляд, который пробирал до самых костей. Что ещё хуже, почувствовал в этом взгляде магию. «Всё верно», — спокойно ответил я, и ощутил, как в моей душе зарождается странное чувство сомнения, которое с легкостью смог себе подавить. «Прошу, присаживайся», — дознаватель сделал приглашающий жест, указывая мне на один из свободных стульев напротив его стола. «А с кем имею честь говорить?» — спросил я мужчину, усаживаясь на стул. «А, прошу прощения, меня зовут Даркан фон Айбер». Положив правую руку на грудь, мой собеседник слегка наклонил голову вперёд. «Но так как моё имя вам уже известно, то представляться нет надобности», произнёс я, глядя на дознавателя, чей возраст было довольно сложно определить, ибо ему можно было смело дать как тридцать, так и пятьдесят лет. Тонкие черты лица, волевой подбородок и пронзительные голубые глаза в купе со светлыми волосами, собранными в аккуратный пучок на шее и благородной фамилии Все это говорило о том, что я имею дело с серьёзным человеком, который, ко всему прочему, был ещё и аристократом, причём довольно влиятельным. Почему это грешил? Всё просто, опыт. Для высшего демона, прожившего не одну сотню веков, хватало одного взгляда, чтобы понять, кого собой представляет человек. И за всё время, проведённое в этом мире, я ещё ни разу не ошибался. Этот человек был очень опасен, и с ним следовало быть настороже. Верно, Эмит. На лице Даркана появилась холодная улыбка. «Можешь мне поведать, как ты и твоя подружка связаны с лордом Роттом?» — спросил он, и я снова ощутил на себе его магию. «Самое неприятное в этой ситуации, что я не мог понять, как именно она работает и на что оказывает свои действия. Нужно будет сковать какую-нибудь вещь, защищающую меня от ментального воздействия». Сделал я себе зарубку в памяти, после чего подробно рассказал нашу СРН-историю о том, каким образом мы связаны с лордом и какое выполняли для него задание. «А кто вас нанял?» Задал вопрос он, ответа на который я не знал. Этот человек держит в своей личной секрете. «Хм, интересно», — произнёс Даркан, и его магическое давление на меня явно усилилось. Я сделал вид, что ничего не почувствовал. Несколько секунд дознаватель просто сидел молча и буравил меня взглядом. «Могу я взглянуть на голову этого, как его там, неуловимого Билла?» Первым заговорил Даркан, который своим поведением явно пытался продавить меня, но не тут-то было. Глупец. Она у моей напарницы. Ясно, задумчиво произнёс дознаватель. Хорошо, тогда ты свободен, к тебе у меня никаких вопросов нет. Сказал он, и на вотоненьких ниточках губ появилась ящная улыбка, после чего учтиво попросил. Позови, пожалуйста, мисс Рен-де-Касс. Хорошо. Вежливо склонив голову, я вышел. Как всё прошло? Ко мне сразу же подбежала Ирэн и вцепилась в мой рукав. Она явно нервничала, и это было очень плохо. «Нормально», — спокойно ответил ей, пожав плечами. «Не нервничай», — я положил руку на её плечо. «Мы не сделали ничего плохого», — ровным успокаивающим голосом сказал я Ирэн. «А теперь иди». Я кивнул в сторону палатки, и она отправилась в клетку с львом. «Надеюсь, всё обойдётся». После того, как девушка вышла, Даркан взял в руки листок бумаги и быстро прошёлся по нему глазами. Девчонка явно что-то скрывала от него и не договаривала, и расколоть её не составило бы для дознавателя труда. Но после знакомства с пареньком история о лорде, который, к тому же, был уже мёртв, стала для Даркана не такой интересной. «Какой интересный экземпляр!» — подумал он, вспоминая паренька, которого допрашивал перед девушкой. «В нём явно что-то есть такое!» — нем громко произнёт Даркан себе под нос. «Давно мне такие не попадались», — усмехнулся он про себя, оттожив лист бумаги в сторону. Взял чистый и сразу же начал на нём что-то записывать. После того, как письмо было готово, он вложил его в конверт и, запечатав своей личной печатью, коснулся её указательным пальцем. «Отлично», — довольно произнёс Даркан, когда послание императору было защищено ещё и магией. «Каспар!» — позвал он от ютанта Сера которого рыцарь выделил под его любые нужды. «Отправь это письмо и обязательно проследи, чтобы оно шло немедленно», приказал он пареньку, когда тот оказался в шатре. Адъютант немедленно поспешил выполнять его приказ. «Эмин, значит», — сказал Даркан ими молодого человека, будто бы пробуя его на вкус, — «кто же ты такой?» Спустя несколько дней. «Ну вот и приехали». — сказал я и Рен, когда мы подъехали к воротам дома мастера Абнера. «Всё, мы больше не увидимся?» — спросила она и с грустью посмотрела на меня. «Кто знает?» — успехнувшийся, пожал плечами. «Судьба она такая, никто не знает, что ждёт его впереди», — произнёс я и постучала в дверь. Спустя какое-то время за ней послышались сначала шаги, а затем и знакомый ворочливый голос целителя. «Кого там ещё на ночь глядя принесло?» Возмутился мастер рабнер после чего послышался звук открывающегося смотрового окошечка. «Ты?» – удивленно произнёс он. «Давно не виделись», – снова усмехнулся я. «У меня для вас новый клиент».